Ими Просперу внезапно стало объектом всеобщего почитания, что, разумеется, повлекло за собой еще большее неодобрительное отношение к Дрия, которых все чаще стали поминать не иначе как виновников изгнания Адорна. Уже через несколько дней Евгена требовала их отзыва обратно. Весть эту с радостью воспринял Дель Восто при императорском дворе и с унижением для себя Филиппина Дрия в Леричи. По мнению Филиппина, Событие это создавало новые сложности и препятствовало сведению счетов, которые касались его непосредственно. И долг этот рос. Потому что когда Андреа Дриа узнал о том, что Просперу был на весло, его сразу привели в неописуемую ярость действия племянника. Неужели вы такой глупец, спрашивал он его. Вам разве не известно, что нет ни малейшего проку в упорной вражде? что она лишь рождает ответную вражду. Это был бесчеловечный поступок. Вы сами поступили не лучше с драгут рейсом, мрачно возразил племянник. Вот я и приковал их друг к другу. И вы не усматриваете разницы? «Да помогает мне Господь избавиться от слабоумных. Драгут враг по крови и вере, отбрасывая в сторону расу и веру. Разве проспер адорно меньше для нас враг? Для нас возможно, но не для других. Вы вызвали, мягко говоря, неприязнь человека, которого вам следовало для собственной же пользы сделать своим другом. Если вам это откликнется, не ищите моей помощи. Вам воздастся по заслугам. Всё же не в силах подавить злости, Филиппина продолжал ворчать на своего дядю, Обвиняя его в неспособности справиться с возмущением гнуэссов после битвы при Просиде. Старик явно не вызывал его симпатий. Ну и что же? Что с того? Никак не покончите с вашей злостью? Неужели вам невдомёк, что это не подстать мужу? Предоставьте злиться женщинам, а сами займитесь мужской работой. Одному Богу известно, сколько трудов нам предстоит сейчас. Он снаряжал флот оснащая и комплектуя его на собственные средства. Причем необходимо было не только набрать людей, но и обеспечить их содержание, особенно потому, что король Франции не собирался возмещать затраты адмирала на королевской службе. Среди различных источников, к которым обращался господин Андре, чтобы изыскать деньги, было разрешение для всех языческих пленников освободиться за выкуп. В их числе был назван и Драгут рейс. Гинезис должен был получить 3000 дукатов, предложенных Хайр ад-Дином за возвращение своего знаменитого капитана. Известно, наделало некоторого шума. А когда дошло до Проспера в Неаполе, вызвало у него сардоническую усмешку по поводу столь неприкрытой скупости дрия. Видрагут был его пленником, с соответствующим правом освободиться за выкуп. Не говоря уже о том, что дрия в свое время высказывал мнение, что для христианского общества нет более грозной опасности, чем снова выпустить язычника на моря. Между тем выгоду императора, которую он извлекал из битвы при Просиде, было трудно переоценить. Осаде Неаполя нанесли смертельный удар, а Ландо, оказавшегося не в силах больше сопротивляться, неаполитанским атакам, тем паче, что Просперо привел в порядок и переоснастил захваченные галеры, принудили снять блокаду и вывести оставшийся флот. В том, что Проспера не применит нанести еще удар, благо в его распоряжении были теперь Гава и Нефорт, сомнений не возникало. Таким образом, расстановка сил изменилась. Имперцы, хозяева морских подходов, получили возможность доставить провизию и боеприпасы безо всякой помехи со стороны неприятеля. Французы, деморализованные чумой и обезглавлены В конце концов болезнь сразила и маршала Лутрека, осознали бессмысленность дальнейшей обороны своих укреплений, где их ждали только смерть и зараза. Они свернули палатки и начали отступление, обернувшиеся паническим бегством. Войска принца Ранского преследовали их. Таким образом, французскому господству в Италии был положен предел. А проспер адорны за исключительные заслуги император пожаловал должность генерал-губернатора Неаполя. Он получил письма из Мадрида, в которых дель восто выражая восхищение по поводу заслуженной им славы, заверял его в самых высоких отзывах о нем императора. Из с генуием тем временем шли вести нового сорта. Андреа д'Ариа заключил соглашение с Карлом V, в результате чего был назначен имперским адмиралом Средиземноморья. В последнее время стало широко известно, что император предложил ему поступить к нему на службу. Но лишь немногие, считавшиеся подобно Дельвасто приближенными его величества, были знакомы с намерением Карла V доверить ему верховное командование всеми флотами Средиземноморья. Когда же это намерение стало достоянием гласности, его величество подверглось острой, открыто враждебной критике со стороны испанских грандов. Их обуяло горячее негодование из-за того, что такой пост доверили чужеземцу, хотя в их собственной среде было достаточно моряков не худшего достоинства. Менее решительный и упрямый, нежели Карл V, государь, вероятно, и внял бы столь грозному голосу оппозиции. Но разубедить молодого императора в том, что они считали слепым увлечением, не удалось. Без промедления вступив в новую должность, Андрей Адарья вывел все свои силы из Леричи и высадился в Генуе, чтобы принять бразды правления городом, слишком ослабленного чумой, чтобы оказать сопротивление. После этого он приступил к формированию правительства, убеждая народ, что вместе с императорским покровительством он принес ему свободу и самостоятельность. Адмирал дал торжественное подтверждение, что службу Франции он оставил потому что король Франциск его предал, а его единственной целью и устремлением всегда было избавление родины от вассальной зависимости. Общественное мнение незамедлительно откликнулось на такое возвышение. Ему, именно не иначе как спаситель Генуи, настойчиво предлагали герцогскую корону, которой обладало столь много его предшественников. Он не колеблясь, отказался. А потому заслужил еще большее доверие. По его утверждениям, он принесет более значительную пользу республике на морях. В то же самое время настоял на провозглашении новой конституции, существенно ограничивающей власть дожи и ставившей ее в зависимость от опеки пяти цензоров. Должности эти должны были быть выборными на определенный срок, за исключением самого дориа, принимавшего назначение цензора пожизненно. Таким образом, безо всякого парадного представления он облекался истинным и первостепенным владычеством в государстве. Получилось вовсе не то, на что рассчитывал Сципион или надеялся Проспер, когда они подготавливали почву для смены господином Дыря своих хозяев. Но свет ожидала новая сенсация: женитьба адмирала на состоятельной мадоне Перетте у племянницы папы Инакентия VIII и вдове доме маркиза Финаро. Неаполь прослышал о великих празднествах по случаю бракосочетания этого неунывающего великовозрастного мужа. Проспера не был расположен разделять шутливые замечания света относительно последних событий. Назначение Дыря адмиралом Средиземноморья означало для Проспера генерал-губернатор Неаполя вновь попасть в подчинение Дыря. Все, что ему оставалось, предложить свою отставку принцу Аранскому. Но его высочество, исходя из недовольства гневу, отклонило ее даже тогда, когда Проспера чистосердечно указал причины. Были выдвинуты встречные доводы, что он будет всемерно огражден от враждебности дыря не только благосклонностью императора, но также своими соотечественниками гнуэсцами. Да будет Проспер известно, — бушевал вице-король, что генуэзцы возмущенно требовали возвращения в их стан человека, славно вдоххлиставшего венецианцев. Неужели он может предположить, что при таких обстоятельствах Доря осмелится на что-либо иное, кроме примирения с ним? Проспера именно это и предполагал и потому настаивал на своем решении. Он продолжал упорствовать до той поры, пока в конечном счете не был убежден, что вовсе не тем способом, которого мог ожидать. Дженетина Дыря с тремя галерами бросил якорь в Ишие, а оттуда туманным ненастным октябрьским днем перешел в Неаполь. В галантных выражениях излив свое почтение вице-королю, он пожелал перемолвиться словечком с Проспера Дорна, за которым тут же послали. Дженетина повел себя как при встрече со старым другом. Он казался внушительнее в бордовом камзоле с золотыми пузументами на отворотах, открывавших широкую грудь. Несмотря на присущий ему надменный наклон головы, неестественно значительные нотки в голосе, речь редженити отличалась спокойствием и рассудительностью. Он разделял, объявил он, гордость всей Генуи за своего доблестного земляка. И вот прибыл поздравить его лично и сообщить от имени своего дяди, что адмирал будет счастлив, если Проспера примет под командование неаполитанскую эскадру. Не умолкая, он торжественно повысил голос. Господин Андреа пожелал ему передать, что с великим удовлетворением он воспримет возобновление их прежних отношений. Поглаживая выбритый подбородок, Проспер окидывал Дженитино ледяным взором. Благодарен за поздравление произнёс Антоном, который принц Аранский щёлкнув чересчур холодным. Что же до остального, обверенные мне здесь должности вы, вероятно, осведомлены. Женеттино поморщился, но держал себя в руках. Без сомнения, на его долю выпали суровые испытания. При всем уважении к вам, сеньор Просперро, позвольте мне напомнить, что в делах, касающихся Имперского флота, мой дядя адмирал В заслуженной чести у императора. У императора, но мое назначение тоже исходит именно от его величества. Вице-король, почуяв, куда дует ветер, поторопился вмешаться. Но в случае необходимости, Проспера мы допускаем возможность вашей службы под знаменами господина Андрея Адриа. Вы не должны быть безразличны к тому, с каким радушием вам делается предложение. Вашему высочеству уже известно, что я не питаю намерений оставаться на сей службе. Месье физиономия Дженетино выражала гневное неудовольствие, но принц опередил его и вставил: "Я все же надеюсь, что вы передумаете. и обращаюсь к месьеру Дженетино с просьбой поддержать меня и переубедить вас". Он повернулся к Дженетино с улыбкой, как бы приглашая вникнуть в суть его слов. Право, сеньор, существуют обстоятельства, по поводу которых я полагаю, ваше семейство должно испытывать известную долю вины. Вы обязаны запастись терпением, чтобы загладить ее. Просперу ждал вспышки со стороны Гинуэса, однако его надменная натура казалось, никак на это не отозвалась. Увы, Вы это, Готов запастись не только терпением, но и раскаянием, сеньор Просперу? Вы слышите? с воодушевлением сказала Ранский. Проспера слышал, но ожидал продолжения, и Женетин не умолкал. Вы обязаны чувствовать, сеньор Проспера, что обстановка изменилась с тех пор. Он заколебался, а Проспера поспешил дополнить: с тех пор, как кузен ваш приковал меня к веслу, вы хотели сказать, или с тех пор, как он, предполагал, отправить меня на папское судилище в надежде увидеть повешенным? С тех пор, как господин Андреа предал меня и лишил моего отца с твоей должности, чтобы заменить его своей собственной персоной. Кровь бросилась в голову Дженитина. Он хищно свел черные брови. А вице-короле забыли, что естественно не ускользнуло от его внимания. Он издал стон, покачивая золотистой головой. Мой милый Просперо, когда дела складываются так, как сейчас, Какой прок во взаимных обвинениях? Ваше высочество предлагает мне подставить другую щеку? — Неудачный пример. Рука сеньора Дженитино не поднята для пощечины. она протянута для примирения. И она не пуста, поторопился добавить Дженитино. Я явился с обещанием мира. Мы ясно осознаем ошибки прошлого. Ведь можно заметить, если посмотреть шире на все, что произошло, и что так восстанавливает вас против господина Андреа, что руководило им только стремление послужить государству. Вы говорите, он предал вас. Ну разве не предали его самого? Когда ослепляет патриотизм, трудно не причинить кому-то боли. Вы сами патриот, сеньор Прос페ро, и должны понимать это. Без сомнения, мне недостаёт благородство дря либо веры в наши нынешние добрые побуждения, либо этого. Тогда я привез вам доказательства. это касается драгута вашего бывшего пленника. Чувство, так присущего господину Андреа патриотизма, не помешало ему продать драгут Хайр ад-Дину за 3000 дукатов. Об этой сделке мы уже наслышаны. Но теперь Женеттино рассмеялся. Я бы желал с такой же легкостью указать вам на глубину ваших всех прочих заблуждений. Эти тысячи дукатов положены на ваш счет в банке Святого Георга. Я принес вам расписку. Он выхватил листок из своего кошеля и протянул его. На мгновение просперо был ошеломлен. Затем пришел к выводу, что если он примет такую форму выплаты законного долга, как доказательство честности Дря, то этим подтвердит, что он не обманывается насчет тех побуждений, каковые вызвали столь честную политику. Он все еще растерянно рассматривал бумагу, когда же подвел черту, точно отчеканивая заученный урок. Мой дядя приказал мне передать вам что предлагает это в качестве подтверждения искренности своих намерений в отношении вас, которые были добрыми при любых обстоятельствах. Для влага благогену важно, чтобы вы это поняли. Человек, оказавший в своей стране такую услугу, как при препроседе, не должен быть утерян для государства. И потому, сеньор Просперо, ваш дом в Генуе ожидает вас. Адорно больше нет необходимости считать себя в изгнании. Господин Андрей отвечает за то, что ваше возвращение будет желанным. Сударь, вы предлагаете множество даров. Ирония в его тоне, пожалуй, делала лишней фразу, что он добавил с горькой усмешкой. Страшиться донаицев, значит, избегнуть стрелы копий. Кровь снова отхлынула от щек Дженицина. Боже праведный сеньор, вы затрудняете мою миссию. Вице-король положил руку на плечо Просперу. Вперёд, друг мой, положим конец всем этим сложностям. Здесь затронуты интересы империи и вашей отчизны Генуи. Спрячьте клинок. Вы и Дыря теперь на борту одной галеры. Я понял это. Сеньор Дженетино выражается достаточно четко. Но у меня нет гарантий на тот случай, когда Дыря снова переметнется куда-нибудь. Это недостойная насмешка. Воскликнут Женеттина, теряя самообладание под маской терпимости. Следует ли расценивать это как оскорбление? Если бы вы постарались войти в наше положение, то увидели бы в нынешней смене господина меру вынужденную. Ведь вы говорите о предательстве, да мы его дядю предали. Когда мы рассудили, что отец ваш должен открыть ворота Гену и французам, мы верили обязательству короля Франции даровать Гену и свободу и независимость. Что из этого получилось? Доказательство вероломства французского короля. Мне известно это объяснение. Холодно отозвался Проспер. И оно не удовлетворяет вас? Вы не верите ему? Тогда во имя тела Господнего, может поверить в следующее. Вы упомянули о гарантиях. Гарантии доброй воли. Видимо, я могу вам их предложить. Мы ожидали ваших подозрений, и чтобы покончить с ними раз и навсегда, чтобы в конце концов избавить друг друга от безрадостной междоусобицы, господин Андреа предлагает вам союз с нашим домом. Предлагает вам руку своей племянницы Марии Джаванны, которая принесет вам приданое в тысяч дукатов и богатые земли по Здесь он умолк, приняв театральную позу. Рука на бедре, голова откинута назад, вызывающая торжествующие мины на женственном лице. Затем голосом, походящим на громко нанады, добавил вопросительно: "Достаточная гарантия?" На сей раз глаза Просперо раскрылись в неподдельном изумлении. Потом медленно сузились снова, а вице-король, похлопывая его по плечу, подытоживал предложение доря, считая их лучшим проявлением дружеских чувств. «Три тысячи дукатов выкуп за Драгута, восстановление дорна гینوэзских владений. И жена с приданным подстать принцессе. Вложите наконец клинок в ножны Просперу. Во имя Господа, взывал Женитина. Неторопливо, сохраняя молчание, Проспер отвернулся. Он направился к окну и остановился там, вглядываясь в дождливое, ненастье хмурое утра. Поистине неотложная нужда заставляет семейства дыря заключать с ним мир ценой таких жертв. И он взвесил предложение. На одну чашу весов мысленно поместил все перечисленное, на другую свою любовь и ненависть. Свою даму из сада, свою мадонну, подарившую жизнь, как назвало на ее в последнем сонете, на нем еще не высохли чернила, и то, от чего умер его отец. Отца больше нет, а хозяйка сада, скорее всего, недостижима. Но вправе ли он жертвовать в угоду мирскому продвижению своим долгом перед памятью одного и надеждами, хотя и хрупкими, на другое? Не вызовет ли этот поступок презрения? Говорят, купить можно каждого, но признает ли такое высказывание человек чести, и может ли он сохранить это знание, если примет протянутую руку дря? Он повернулся наконец к тем двоим, что наблюдали за ним и ждали. Взгляд его выдавал сильнейшую задумчивость. Заговорил он неспешно, почти печально. Однажды я прочел на лезвие меча, выкованного в Толедо, девиз: "Не обнажай меня без повода, не опускай меня в ножны, когда поругана честь". Такое предписание требует осмысления. Меч, о котором мы говорим, же бесспорно был обнажен не без повода и повода весомого. И, конечно, он не может быть вложен в ножны, если затронута честь. Воцарилось долгое молчание. Глаза вице короля были озабоченными, генетина негодующими. Затем последний взорвался бурной тирадой. Боже милосердный, хотите сказать, что наше предложение бесчестно? Это вознаграждение, не предполагающее ничего дурного. И какое вознаграждение? вознаграждение, не противоречащее благородству, и, конечно, не пристало отвечать на него неблагодарностью. Если вы не вмешался вице-король, жестом сдерживая Женетина, и опуская ладонь на его запястье. Лучше всего подождать, дать сеньору Просперо время переварить все это. Чересчур резко все свалилось ему на голову. Едва ли он полностью сознает всю значимость вашего предложения. Решение, принятое без обдумывания, вряд ли устроит вас обоих. Позвольте ему тщательно взвесить дело и забудьте на это время все сказанное. Поверх головы Дженитина он пристально посмотрел на Просперу. «Дайте, по крайней мере согласие на обдумывание", обратился он к Просперу. "Раз вы требуете", пожал плечами Просперу, хотя уверен, это ничего не изменит. Несмотря на некоторую надежду, прозвучавшую в заключительных интонациях, той же ночью, когда они остались одни, принц Аранский усердно трудился, убеждая его, движимый не столь дружескими чувствами, сколько желанием сохранить в императорских рядах капитана таких высоких достоинств. Среди своих доводов он не забыл упомянуть о блестящей карьере, о вершинах, которых он достигнет на службе у императора, уже проявившего к нему свою благосклонность. Это сулило немалое восполнение потерь, некогда понесенных Просперу, в дополнение к тому, что предлагали Дариа, коль скоро он продолжает упорствовать, не будучи способным простить личные обиды. Внешне казалось, что Просперу ничтожно мало был тронут увещеваниями вице-короля, так что того хватило не померно удивления, не считая столь же сильной радости, когда Просперу утром объявил, что ночные раздумья призывают его уступить. Не знаю, когда мне доводилось слышать лучшие новости, восклицал в приподнятом настроении вице-король. Довольный во всех отношениях, наивысшую радость я испытываю за вас. Я рад, что вам удалось избавиться от ослеплявших вас предубеждений. Я не говорил, что избавился от них, но тем не менее это так. В противном случае вы не приняли бы столь мудрого решения, или же вас в конце концов убедила добрая воля Дыря. Что же, ради этого стоило подумать. К тому же, трудно найти более твердую гарантию. Проспера взирал на него с полунасмешливой улыбкой. Вы такого мнения? А вам не приходило в голову, что предлагаемая женитьба гарантия не их доброй воли, а моей? Я сам не сразу уразумел это. В лице принца Аранского появилось бессмысленное выражение. О, вы впадаете в крайность хотя по большому счету, пусть гарантии будут взаимными однако Проспера медленно покачал головой ничто так скоро не заставило бы меня вложить свой меч в ножны принц задумался на минуту потом пожал плечами ну и что же не вижу ничего дурного в этом глава 13 мать и сын Иута Адорна. так станут впоследствии называть вас потомки. Таковы были слова его матери, когда Просперу через полмесяца рассказал ей о соглашении. Обремененные обязанностями, требующими его присутствия в Неаполе до следующей весны, он с трудом выкрыл несколько дней, чтобы нанести ей визит. Приняв под начало неаполитанскую эскадру, он возложил на себя задачу ее реорганизации, включая строительство, оснащение, вооружение и комплектование галер. Пока все не будет закончено, так он решил, он не сможет оставить свой пост и воспользоваться ожидающим его радушным гостеприимством Геной и обществом своей нареченной, этой бедной Эфигении, приносимой дорья в жертву ради своих интересов. За это время его мать должна была избавиться от нищенского положения, и поэтому он и торопился разыскать ее. Радость ее от встречи сменилась ужасом, когда он открыл ей свои планы. Вперевшись в него глаза на ангельском лице были глазами Минады. Вы заключили мир с этими убийцами? Она даже охрипла от потрясения. Пожали руку обогренную кровью вашего отца, вступили в союз с таким пакостным семейством и настолько бесстыдны, что явились похвалиться. Он был готов к подобному отклику. Тем не менее, ему не удалось скрыть боли, идущие из глубины души. этому поступку много объяснений", вяло вымолвил он. Объяснений? Объяснения могут спрятать истину". Он посмотрел на нее, сидящую у окна безумно уставившуюся вниз в разбушевавшиеся потоки Ирно, такую грациозную, легкую, поразительно молодую, и вздохнул. Что естественно в конце концов, не более чем умозаключение, зависящее от разума того или иного. Такое мудрствование просто вывело ее из себя. И это уже не легкомыслие, а целая философия, маскирующая ваше несчастье. Вы продали себя. Вот ясная истина. И такую истину никакой ум не истолкует иначе. 3000 дукатов за драгута. 30.000 приданого за заставленницы вашего дыря. Впечатляющий набор цифр, наводящий на размышление. Сначала 30 сотен, теперь 30 тысяч. Вспомните из Скориата, там тоже было 30. Далее последовала та убийственная фраза Хюлда Дорн. Так станут впоследствии называть вас потомки. Рука утомленно потянулась к челу. Он откинул назад каштановые волосы, теперь такие же густые, как прежде. Пришлось много обдумать. Имейте в виду раздумья, как извлечь побольше выгоды для себя и для других. Садорна снята нафима. Они смогут вернуться, когда им заблагорассудится, в свои генойские владения. Если они сочтут возвращение за благо, хоть и проклиная меня за поступок. Что ж, пускай. Это вполне отвечает человеческой природе. Вы изволите смеяться? Он пропустил вопрос мимо ушей. В этой сделке присутствовала и мысль о вас. Мысль обо мне? Что за ложь? Где же тут мысль обо мне? Когда вы вообще обо мне думали? Вы как слабоумный портили мою жизнь в угоду другим. Вы испытываете лишение? Теперь им будет положен конец. Лишение? Что мне до них за дело? Вы горько жаловались, напомнил он ей, и даже стыдили меня. А вы предпочли заменить их позором лицемер. Полагаете мне следует наслаждаться изобилием под сенью насланного вами бедствия, бесчестья? Я урожденная с строцы, благодарение создателю, но не дитя Генуи. О, Боже, горе мне! После всего, что я выстрадала, я умру от этого. Она залилась слезами, закрыв лицо белоснежными руками, села, погружаясь в печаль. Просперу придвинулся к ней. Глубокие болезненные морщины обозначились на его челе, когда он облокотился на высокую спинку ее кресла.